лодочник я волшебник и страшусь лишь того чего не могу понять мы намереваемся плыть нех подножий гор а через них и дальше пока река будет нести нас и еще дальше за зубы зариа лодочник медленно осел в кресле вы же понимаете что все это слухи. Возможно, по другую сторону гор вовсе ничего нет. — Тем интереснее, — ответил Клотогорб. Пальцы забарабанили по столу, отбивая такт тумом и времени. — Сотня золотых! — наконец вымолвил Хапли. — Ты же говорил, что тариф один, золотой за лигу. — Это когда путешествуешь по земле, самка. — Ад — местечко подороже. — А я думал, что ты не боишься. Джон Том старался, чтобы в голос его не слышалась подначка. — Не боюсь, — согласился Хапли. — Только я не так глуп. Если мы сумеем уцелеть... Я хочу получить кое-что реальное, помимо незабываемых воспоминаний. Там, в горах, мы окажемся в неизвестных мне водах, и дело этим не ограничится. Тем не менее, — проговорил он с подобающим безразличием, — ты прав, волшебник. Путешествие будет интересным. Вода есть вода, куда бы ты ни плыл. Отодвинувшись от стола, Клотогорб угрюмо сказал. — Извините, хапли, но мы не имеем возможности заплатить вам. — Что вы за волшебник, если не умеете делать золото? — Могу, — смутившись, уверил Клотогорб. — Просто куда-то засуну проклятое заклинание. Оно слишком сложно, чтобы пробовать наугад, рискуя ошибиться. Он вновь полез в ящички. — Может быть, договоримся так? Несколько монет сейчас, остальные... э, -э потом? Став Хапли громко шлепнул по столу ладонями. Ну что ж, приятный был разговор — Желаю счастья. Оно вам, скорее всего, понадобится больше, чем отличный лодочник. Теперь, если вы не возражаете, я намереваюсь поужинать. Варева вот-вот дойдет. И он повернулся к печке. — Минуточку. Клотогорп хмуро поглядел на Джон Тома. Хапли остановился. — Мы можем заплатить вам... Впрочем, я не знаю, сколько у меня есть. Мальчик мой, не стоит лгать. Дело так не делается, придется просто... Нет, Клотогорб, у нас кое-что есть. Молодой человек ухмыльнулся. Под моей шкурой кроется кое-какой капиталец. А, -а, -а, а Физиономия выдра просветлела. А я на хрен позабыл ту ночь, приятель. Джон Том отстегнул клапан на капюшоне, тяжело стукнувшемуся о стул. Хапли посматривал уже с интересом. Под взглядами собравшихся, Джон Том с Маджем спороли под стежку. Со звоном посыпались монеты. Когда подсчет завершился, оказалось, что... Поспешно собранные остатки прибыли от игорных подвигов Джон Тома составляют шестьдесят восемь золотых монет и пятьдесят две серебряные. Не хватает. «Пожалуйста», — попросила Флор. «Если этого мало, остальное мы выплатим потом». «Потом?» «Это я уже слыхал», — отозвался несгибаемый лодочник. «Потом, самка, обычно, значит, никогда. Или вы хотите, чтобы я довез вас почти до конца реки, а остальное расстояние проплывете пл сами? Вот и я не хочу остаться с почти всей платы «Ну, если ты такой же умный, как и упрямый», — заявил Джон Том, Значит, ты впрямь лучший лодочник на этой реке. — У нас есть еще кое-что. Таллия все еще стояла в дверях, но теперь обернулась к собравшимся. — А как насчет нашего фургона и упряжки? — Конечно! — Джон Том поднялся, едва не врезавшись головой в потолок — и сверху вниз поглядел на хапле. — У нас еще есть фургон, которым гордился бы любой фермер или рыбак. Он большой. Нам там было просторно и прочный. Доехал досюда Акпаластринду. Кроме того, упряжь, ермо, четверо ломовых ящериц, запасные колеса и припасы — все из самого лучшего материала. Нам подарил его городской совет по ластринду. Хапли заколебался. — Ну, я не торговец. — Да ты только погляди на него, — настаивала Флор. Подумав, лодочник зашлепал лягушачьими лапами к выходу, не обращая внимания на висевшего над дверью пога. Остальные последовали за ним. Торговец или не торговец? Но Хапли обследовал фургон самым тщательным образом, от бомбошек на упряжи до зубов ящеров. Закончив осмотр под фургоном, он выбрался оттуда и поглядел на Клотогорба. Согласен. Зачтем за разницу. Как это благородно. Касс не участвовал в торге, но выражение его свидетельствовало, что исходом сделки кролик недоволен. — Один только фургон стоит дороже двадцати золотых. Ты нас разоришь и пустишь по ветру. — Возможно, — согласился Хапли. — Но лишь я один могу доставить вас разоренными туда, куда вы хотите попасть. — Спорить не буду. Он умолк и добавил после короткого раздумья. — Ужин вот-вот через край хлынет, так что решайте. — Выхода нет, — сказал Клотогорб. — Кроме того, фургон нам больше не нужен. Он бросил яростный взгляд в спину Казы, изучавшего реку без всяких признаков раскаяния. — Согласен. «Когда отправляемся?» «Завтра утром. Я должен подготовиться собрать кое-какие припасы, а вы тем временем можете выспаться». Хапли поглядел на поднимающиеся на востоке утесы. «Прямо в зубы!» Пучеглазая физиономия обратилась к Джон Тому. «Там деньги вам ни к чему». На другой стороне тоже, если она существует. А если я не вернусь, ими попользуются мои отпрыски. Живым деньги нужнее, чем мертвым. борча себе под нос, он повернулся и заплюхал к дому. Как пояснил Хапли, они оплатили только услуги по перевозке, но никак не пребывание в доме но на следующее утро лодочник поднялся еще до рассвета и был готов, когда все еще спали. — Люблю рано отправляться в путь, — пояснил он, пока остальные собирались. — Я привык делать деньги. Раз вы заплатили за день пути, пожалуйста, получите его. Касс поправил монокль звучит разумно тем более что мы за каждый день пути заплатили как за месяц хапли невозмутимо ответил знаешь однажды случилось мне видеть бритого кролика уморительная была картина совсем то без меха а я с апломбом ответил касс Однажды видел лягушку, у которой рот был шире головы. С ней случилась ужасная вещь. — Какая же? — равнодушно поинтересовался Хапли. — Нога в рот попала. Не видел ничего хуже. Летальный исход. — Лягушки не летают. Кролик терпеливо улыбнулся. Моя нога в рот попала. Парочка обменялась свирепыми взглядами. Потом Хапли ухмыльнулся. Выражение это словно специально создано для лягушек. А я трехглазый знавал подобные случаи с персонами и не принадлежащими к моему роду. Касс ответил улыбкой. Выходит, довольно типичная ситуация. К тому же я одним глазом вижу лучше, чем некоторые другие. Тогда постарайся увидеть, как быстрее шевелиться. Я не намереваюсь спать здесь целый день. И лодочник отошел. Из фургона выглянула Талия, сонно приглаживая непослушные кудри, упругие, как стальные пружины раз вылежу боки еще не готовы я тем временем позабочусь о моем фургоне и упряжке задам им корму сообщил лодочник во жук ну и собственник прокомментировал матч теперь матч это его фургон и его ящерицы джонтом аккуратно пропустил посох в петли Под зеленым плащом они в его власти да и мы тоже